А он идёт сквозь ветер и воду. Обходи и лужи, не обходи, без разницы. Он идёт из темноты в темноту. Он идёт нахохлившись, голову в воротник. А тяжелел воротник, пропитался. С воротника за пазух у струйки тоненькие. Если шею к воротнику прижать, то не так холодно получается.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 Вода со штанов хручейками, какой в ботинок, какой мимо. А из мрака на него страшные глаза. Советские иллюзионисты лучшие в мире. Спешите видеть. Рудольф Мессер снова в Москве. Из другой стены, из темноты смотрит на вымокшело те же глаза. Из третий В этой стране чера действо не признают официально. По Тамору Дольфа Мессера тут называют просто иллюзионистом, фокусником. Со всех стен Москвы глаза фокусника темноту сверлят. Афиши в три этажа. Дождь по тем афишам плещет. Рвёт ветер водяные потоки с крыш, дробитых и в глаза фокуснику бросает. Но со стен глаза, притягивающие в тусклом свете фонарей, смотрят сквозь воду, пронизывая ее. В последние дни ему не давала покоя жар птица. Она приходила во сне и говорила мессеру что-то хорошее. Ночами ученица-чародея выходила на связь, докладывала. И он улыбался ей во сне, хвалил. просыпался и ничего не помнил. А Вид докладывала она что-то очень важное. Макар, помнишь, как мы с тобой тайны снимали бал маскарад всех этих будущих королей и кайзеров? Было дело. Ты знаешь, Макар, я сейчас только сообразил, зачем товарищ Сталин им всем этот бал маскарад устроил. Зачем? Всё просто. Товарищ Сталин самые главные свои планы объявляет на весь мир, а ему никто не верит. Вот и тут он собрал их всех вместе. У каждого память феноменальная, каждый всех остальных запомнил. Так вот, если один убежит и расскажет сталинский план, то ему не поверят и в жёлтый дом посадят. Он слишком много знает. Это необычно. А проверить такую фантастическую версию ни у кого ума не хватит. Так значит, нас сюда зря прислали? Если она начнёт болтать, ей всё равно не поверят. Нет. Прислали нас не зря. Если товарищ Сталин кого-то приказал ликвидировать, значит, есть на то основание. Спит Макар. Что ему? Его дело телячье. Эту штуковину СА в порядке содержать, пить и жрать, спать, понятное дело, соблюдать спокойствие, не волноваться, а в назначенный момент точно стрельнуть. А Шерманову и всей группе рабочий день по 18 часов. Жар птицу надо выследить. Пойди попробуй. Вообще не ясно, тут она или в Париже, или в Гавану унеслась, и появляться она из своих укреплений перестала, Единственное исключение сон Виды. Но как узнать заранее, что она там будет? Элегантный, молодой, красивый и сильный самец поклонился и представился. Джон Хассель, советник-посланник государственного департамента США. Подала Насти руку для поцелуя, тоже представилась. Анастасия. В последнее время ей почему-то нравится представляться именно так. Без фамилии, без званий и титулов. Просто Анастасия. Так представляется и Джон Уасселю. Он из Лондона, вернее из Вашингтона. В Лондоне на конференции был, а оттуда принёсся в Пальму. Он остановился в лучшем отеле Балиарских островов Испании и всего Средиземноморья в сон виде. Он тут бывал раньше. Он тут был еще до 18 июля 1936 года, до того дня, когда радио Мадрида и Барселоны передало условный сигнал. Над всей Испанией чистое небо. Гражданская война в Испании назревала давно. По этому сигналу война разразилась. Гражданская война... Это время делать деньги. Джон Хассель деньги сделал. Но война закончилась. Не так красиво закончилась, как хотелось. Наделся Хассель, что банк Балерика в ходе войны разорится. Но банк не разорился. Банк устоял. Выжил и приступили к ведению силу набирает. Это и не нравится советнику-посланнику государственного департамента США. Он прилетел на 3 дня и сделал много. Главное обойти стороной старых руководителей банка, которые его знают, выявить новых, завести отношения. Выяснил Хассель, руководящий состав в основном на прежних местах. Новых людей в руководстве нет. Впрочем, там какая-то синеридка у них объявилась. Официальной должности у нее, видимо, нет, но она близка к руководству и, возможно, кое-что знает. А как зовут ее? Анастазия. А где встретить ее? Главное, иметь надежные источники информации, со знающими людьми и дружбу водить. Подсказали. Все общество островов Балиарских по вечерам в Сонвиде собирается, и она там иногда бывает. И вот Хассель в сон виде. Ему на нее гивнули. Вон та, в сапфирах. Он пригласил ее на танец. Ответила, больше не танцую. Зареклась. Он проводил ее на широкую террасу. По откосам вниз дорожки. Вдоль дорожек, среди водопадов и буйных зарослей пальм и пальмочек, орхидеи и роз под цветными фонарями столики. Он... Дипломат. Он вежлив, хитёр и напорист. Вы сегодня одна? Я всегда одна. Ой, позвольте. Он уже рядом с ней, и он уже рассказывает ей о жизни в Вашингтоне. Он смешит её, и она смеётся. Нужно осторожно выяснить, от чего же балерика не рухнула. И подозревает Джон Хассель худшее. а руководители банка политику сменили. Не шлют больше писем с требованиями деньги вернуть, но железной рукой взяли своих должников за белые груди, за глотки и вообще за всякие другие штуки, за которые ухватиться можно. Потому требуется разнюхать секрет живучести банка. Нужно не ждать, когда где-нибудь в Вашингтоне среди шумного бала к нему подойдут веселые ребята. Надо действовать. Не знает пока Хассель, как именно действовать, но в любом случае надо в руководстве банка завязать связи. Нужен источник информации. Ему везёт. Малоденькая девушка в руководстве. Что можно придумать лучше? В руководстве Олухи. Как к банковским делам такую подпускать можно? Понятно, она знать не может, кто долги выколачивает. На что-то она знать должна. Вот она-то Хасселю и нужна. Красавцу не трудно девушек вербовать. Сами следом бегут. Она так молода, так открыта. Джон Хассель рассказывает о себе и своей жизни. Он мог бы этого не делать, и мог бы не представляться. Своих клиентов синьорита Анастасия знает. Хассель в её подземном кабинете на стеночке давно висит кнопочками присобачен. Она знает, как Хассель делал деньги. Мелкий чиновник государственного департамента США получил доступ к малому кусочку информации. Кусочек был небольшим, но лакомым. Летом 1936 года в Испании возможен генеральский мятеж, который неизбежно приведёт к гражданской войне. Вот и всё. Зная это, принёс сам американский чиновник в пальму, сверкнул принадлежностью к Госдепу, и под огромные проценты взял крупный заём в Балерике. Планов у вернуть долг не вынашёл. Верил, что рухнет Балерика за годы гражданской войны. Деньги вложил в карьеру, вознёсся высоко. Советник-посланник это ранг дипломатический, последняя ступенька перед рангом через случайного и полномочного посла. Но это официально пять человек в мире знают. Он тайный помощник президента Рузвельта. Пять человек, это включая президента США и самого Хасселя. В этом списке Настя Жерптица пятая. Хассель считает, что эту тайну знают только он сам, и президент и ещё двое. Хассель не учёл пустячок Тот, четвёртый, тоже должник Балерики. За неимением денег расплачивается секретами. Настя знает, что и Хасселю тоже долгов не вернуть. Спустил денежки тайный помощник президента, в рискованные дела денежки вложил, риск не оправдался. Это агенттура из Вашингтона доложила. В Вашингтоне тайного помощника уже ждёт группа Родмерстра Синельникова. поговорить надо. А тайный советник тем временем сам сюда прибыл, решил лично выяснить, когда же Болерика дух испустит. О том, что Хассель в Пальме Насти сообщили в тот самый момент, когда он показал свой паспорт дипломатический, проходя контроль. О том, что интересуется руководством банка Болерики, Насти доложили в тот самый момент, когда такой интерес был проявлен. Хассель ищет контакт не с ветеранами в руководстве банка, а с новыми людьми. И это тоже было доложено. Если он сам ищет встречи, пожалуйста. Вы знаете, мисс Анастасия, мне нужна ваша помощь. Всё, что в моих силах. У меня есть некоторое количество денег, которые мне просто неудобно вкладывать в Соединённых Штатах. Не подскажете ли вы? Подскажу. Есть великолепный банк. Называется Балерика. Балерика? О да. Я слышал, Балерика разорилась. Вас неправильно информировали. Балерика процветает. Да что вы говорите? Это не может быть. В это невозможно поверить. Но это действительно так. Как же это могло случиться? Вы хотите узнать секрет успеха? Было бы интересно. В ближайшее время я вам эту тайну открою. Той же ночью, ближе к рассвету, советник-посланник был похищен на выходе из увеселительного заведения на Плаза Майор. Советнику-посланнику убедительно разъяснили, что деньги надо возвращать. А если денег нет, надо расплачиваться чем-то иным. Например, секретами. Если проникновение на заданный объект невозможно, то надо искать смежные объекты. Пробраться на скалу, на которой угнездилась жар-птица, невозможно. Пристрелят. А труп акулам скормит. Но там, на неприступной охраняемой скале, ведутся грандиозные строительные работы. Кто их выполняет? Кто архитектор? Где он живёт? Кто инженер главный? Где встретить его? Кто поставляет цемент, стекло, металл? Кто поставляет строительную технику и обслуживает её? И кормить людей надо. Кто поставляет мясо, кто рыбу, кто фрукты, кто овощи? Кто цветы к столу хозяйки? Если требуется хирургическая операция охраннику, в какой госпиталь его повезут? Кто и где ремонтирует лимузины? Сколько их лимузинов? Кто их водит? Кто поставляет бензин и в каких количествах? Есть ли яхта? Где она? Кто яхту охраняет? Откуда во дворец поставляют мебель? Есть ли у обитательницы дворца друзья? Есть ли им доступ во дворец на скале? Кто эти друзья? Чем занимаются? Где живут? Есть ли им нет доступа на скалу? Где она их встречает? Кто поставляет воду, газ, электричество? Сколько телефонных линий соединяют скалу с остальным миром? Можно задать ещё миллион вопросов и получить миллион ответов. Шерманов вопросы задаёт. На ноги поднята вся агентура, собрано много, много всего, но с мёртвой точки дело столкнуть не удаётся. Для покушения, для того, чтобы сделать успешным единственный выстрел с огромного расстояния, нужно знать точное время и место, где она появится. Нужно знать её план. А как? Подбросил Шерманов над кроватью. Мы видим кусочки разрозненные, а надо видеть в целом. Три кусочка информации в один слились. Во-первых, она любит переодевания. Во-вторых, под контроль Шерманов взял множество смежных объектов, но надо найти и взять под контроль ещё один объект. ателье, одно из лучших на острове или просто самое лучшее, в котором заказывает свои наряды богатая, весьма богатая женщина. В третьих, её планы неизвестны, но известен план её любимого отеля. В сон виде балы, конференции, карнавалы. Карнавал. Вот он. Карнавал 13 апреля. Начало в 7:00 вечера. Только Шерманова ребята уснули. Подъём, глиняные головы. Срочно раздобыть сведения о пяти самых лучших ателье города. Есть. Разнюхать всё о карнавальных костюмах, заказанных недавно, кто заказал что и кому. Есть. И последнее. Шифровку в Москву. Запросить в Кремлёвском ателье, какой костюм для неё шили на выпускной маскарад и все размеры. Карнавал для женщины – это не просто переодевание. Карнавал – это возможность побывать в мечте. Потому у женщин с устойчивым вкусом столь же устойчивая тяга на маскарад наряжаться в костюмы, разные по цвету и формы, но одинаковые по замыслу. Эти сведения из элементарной психологии. Доложили Шерманову, сколько женских маскарадных костюмов заказано в лучших ателье славного города Пальма. доложили Кем заказаны костюмы. Неясность только с одним роскошным нарядом. Это костюм шамаханской царицы. Кем заказан неизвестно. Судя по размеру, наряжена в него будет небольшая, тонкая, стройная женщина. Размеры вот они, на бумажке. Шерманов взял листок, отошёл к окну, сверил с ответной шифровкой из Москвы и просиял. Совсем недавно для выпускного бала на объекте Москва 600 Жарптица заказала себе костюм шамаханской царицы и размер тот же самый